Глава 4. Покинув операционную, Бернгер прилёг отдохнуть на каталку, предназначенную для этой цели, в пустующем кабинете рядом с отделением интенсивной терапии на шестом этаже. Его бригада осталась на финальную стадию операции. Им надо было отключить пациента от аппаратуры, благодаря которой он оставался обездвиженным долгие 15 часов. и перевязать разрез на голове. Теперь пристальное внимание следовало уделить конечностям, чтобы обезопаситься от риска скопления в них лимфы и в избежание послеоперационных гематом и воспаления вен. Но это уже была незабота Бэрингера. Здесь предстояло действовать специалистом. А он уснул. Последние годы нейрохирурги старались как можно быстрее пробудить пациентов после трепанации черепа. Быстрое восстановление неврологических функций убеждало взволнованных членов семьи в том, что операция прошла без осложнений. К тому же, уменьшение действия анестезии на целый час способствовало процессу выздоровления. Но Бэрингер после многочасового погружения в глуп лица всё равно предпочитал не торопиться. Такие пациенты, как этот немец, всегда просыпались после наркоза незрячими, и утешить их и развеять страх мог только звучащий рядом голос. У этого пациента не было никого в клинике, кто мог бы его поддержать. Поэтому Бэрнгер распорядился ввести его в искусственную кому на 6 часов. Так как хотел лично находиться у койки больного, когда тот очнётся. Он попросил Кейт разбудить его после 5 утра. Она вошла в пустой кабинет с бурито и высоким стаканом с кофе. Это он заказал себе на завтрак, и с бутылкой воды, на которой настояла она. Берингер сел на край каталки и стал медленно продвигаться к освещённому окну. Пока Кейт монотонно описывала показатели состояния организма пациента, но он её не слушал. Она поставила поднос с его завтраком на хирургический столик, и Берингер принялся попеременно брать с него то бурито, то кофе, приходя в себя под её умиротворяющий монолог. В кабинете запахло мылом, хлором и дымком втихаря выкуренные сигареты. Ты волшебное создание, которого я недостоин. И тем не менее, ты здесь, такая близкая и всё равно недосягаемая. Если его попытки домогательства к ней накануне утром были способом успокоить нервы, то сейчас это был знак того, что он существует и что после долгих блужданий с бинокулярным микроскопом по кровавой пещере его связь с внешним миром восстановлена. Все 5 часов беспокойного сна Бэренгеру снилась изнанка лица немца. Как-нибудь я затащу тебя в чулан. Мог бы и сегодня, если бы я не был как выжатый лимон. Кейт пропустила его слова мимо ушей. Пока шла операция, ей удалось выкроить несколько часов на то, чтобы вернуться к, как она это называла, настоящей жизни. а каковой Бренгер понятия не имел и подготовиться к тяжким обязанностям в первые и решающие 48 часов после операционной жизни пациента в палате интенсивной терапии. Кейт никогда не появлялась в хирургии во время операции, что подтверждало её статус неприкосновенной святыни, принадлежащей лично ему и не осквернённой близостью к сотрудникам Бренгера. или операционным медсёстрам. «Я чувствую себя как боксёр после пятнадцатираундового боя», простонал он, ожидая от неё слов восхищения и жалости. «А вы когда-нибудь боксировали?» «Я представляю себе, как может чувствовать себя боксёр». Как бы сильно Берингер не хотел скинуть с себя оковы операционной, Разбить чары охватившего его там транса, он понимал, что они его влекут, и ему не хотелось покидать место своего верховенства, уходить с арены, где он был целиком и полностью вовлечён в захватывающее действо, и где до самого финала он стоял на питчерской горке и бросал победные кручёные мячи. А теперь ему придётся снова вернуться в прозаические дни простоя между операциями. Надо поспешить, сказала Кейт. У меня нет даже времени принять душ и сходить в сортир? Она покачала головой. Мистер Бруно рано проснулся. Его хотели выводить из комы постепенно, но он всех удивил. Немца пришлось оставить привязанным к кровати, чтобы не дать сопротивляться. Поначалу, как рассказала сестра из интенсивной терапии, он пытался выдернуть катетеры капельниц и выплюнуть дыхательную трубку. И всё трогал бинты на глазах и на горле после трахеотомии. Теперь же, после умеренной дозы седативных, он лежал беспомощный и слегка опешивший. Кожа пациента там, где она виднелась из-под бинтов, была тёмно-серого цвета. Берингер погладил привязанной к койке-каталке локоть пациента с торчащими из-под эластичного бинта катетерами капельниц. Он это сделал, чтобы произвести впечатление на Кейт или на медсестру? Нет, никто не мог комментировать его действия. Жест Берингера был искренним, даже если и смутил его самого. Здесь сочли, что если снизить дозу стероидов... Он может стать слишком буйным, пояснила Кейт. Но скоро мы снимем смирительные повязки. Нет, пусть продолжают давать стероиды и дайте ему морфина. Хорошо, ответила Кейт, не вступая в пререкания. Ты связалась с его другом? Ну, с тем, кто платит. Я коротко переговорила с ним. Хорошо. Позвоню ему завтра. Бейренгер перестал поглаживать безжизненную кожу немца и сунул руку в карман. А затем заговорил, надеясь, что его услышат незабинтованные уши, чьи функции никак не были затронуты в ходе операции. Мистер Бруно, я доктор Бейренгер. Ваша операция прошла успешно. Немец вряд ли это запомнит, но звук голоса может его усыпить. Мы удалили вашу опухоль. Теперь вам надо отдыхать. Вы попросили меня спасти вас, подумал Бренгер. Хотя на самом деле этот порочный немец, насколько помнил нейрохирург, никогда не произносил ничего подобного. Вы попросили меня спасти вас, но чтобы вас спасти, мне пришлось вас уничтожить. Вот что я с вами сделал. Вот чем я занимаюсь.